В пору они были острым, отчетливым воспоминанием, которое еще жило в нас и исходило не извне, а от нас самих. Но здесь, в окопах, мы его утратили. Оно уже больше не пробуждается в нас. Мы умерли, и оно отодвинулось куда-то вдаль. Оно стало загадочным отблеском чего-то забытого, видением, которое иногда предстает перед нами — Мы его боимся и любим его безнадежной любовью. Видения прошлого сильны, и наша тоска по прошлому тоже сильна, но оно недостижимо, и мы это знаем. Вспоминать о нем так же безнадежно, как ожидать, что ты станешь генералом. И даже если бы нам разрешили вернуться в те места, где прошла наша юность, мы, наверное, не знали бы, что нам там делать. Те тайные силы, которые чуть заметными токами текли от них к нам, уже нельзя воскресить. Вокруг нас были бы те же виды, мы бродили бы по тем же местам, мы с любовью узнавали бы их и были бы растроганы, увидев их вновь, но мы испытали бы то же самое чувство, которое испытываешь, задумавшись над фотографией убитого товарища. Это его черты, это его лицо. И пережитые вместе с ним дни приобретают в памяти обманчивую видимость настоящей жизни. Но все-таки это не он сам. Мы не были бы больше связаны с этими местами, как мы были связаны с ними раньше. Ведь нас влекло к ним не потому, что мы сознавали красоту этих пейзажей и разлитое в них особое настроение. Нет. Мы просто чувствовали... что мы одно целое со всеми вещами и событиями, составляющими фон нашего бытия, испытывали чувство братской близости к ним, чувство, которое выделяло нас как одно поколение, так что мир наших родителей всегда казался нам немного непонятным. Мы так нежно и самозабвенно любили все окружающее, и каждая мелочь была для нас ступенькой, ведущей в бесконечность». Быть может, то была привилегия молодости. Нам казалось, что в мире нет никаких перегородок. Мы не допускали мысли о том, что все имеет свой конец. Мы предчувствовали кровь, и это предчувствие делало каждого из нас одной из струек в потоке жизни. Сегодня мы бродили бы по родным местам, как заезжие туристы. Над нами тяготеет проклятие, культ фактов». Мы различаем вещи как торгаши и понимаем необходимость как мясники. Мы перестали быть беспечными. Мы стали ужасающе равнодушными. Допустим, что мы останемся в живых. Но будем ли мы жить? Мы беспомощны, как покинутые дети и многоопытны, как старики. Мы стали черствыми и жалкими, «И поверхностными, мне кажется, что нам уже не возродиться. У меня мерзнут руки, а по коже пробегает озноб, хотя ночь теплая. Холодок чувствуется только от тумана, этого жуткого тумана, который обволакивает лежащих перед нашими окопами мертвецов и высасывает из них последние притаившиеся где-то внутри остатки жизни». Завтра они станут бледными и зелеными, а их кровь застынет и почернеет. Осветительные ракеты все еще взлетают в небо и бросают свой беспощадный свет на окаменевший пейзаж, облитые холодным сиянием кратеры, как на луне. В мои мысли закрадываются страх и беспокойство, их занесла туда бегущая под кожей кровь. Мысли слабеют и дрожат, Им хочется тепла и жизни. Им не выдержать без утешения и обмана. Они путаются при виде неприкрытого лика отчаяния. Я слышу побрякивание котелков и сразу же ощущаю острую потребность съесть чего-нибудь горячего. От этого мне станет лучше, это успокоит меня. Я с трудом заставляю себя дождаться смены. Затем я иду в блиндаж, где мне оставлена миска с перловой кашей». «Каша вкусная, с салом. Я ем ее, не торопясь. Но я ни с кем не говорю, хотя все повеселели, потому что огонь смолк».